«Москва. Андрей, не удивляйся, что хочется пофилософствовать. Со всеми это когда-нибудь начинается. А чаще всего, когда в жизнь входит что-то новое, что не удается подвести под планку уже сложившихся представлений. Это просто и ясно было. Школа, училище, театр, мама, папа, обед, отпуск». «Я, правда, не в курсе твоих лирических переживаний, но и они, мне кажется, были пока радостными и легкими. Не сомневайся, и тут мучения впереди. Ты, говоришь, сунулся в конфликт, который тебя не касался, и старшина тобой недоволен. Он рассуждает здраво. Если бы можно было изменить положение, он первый, и другие тоже пошли бы на все». Ну уж, когда очевидно, что сделать ничего нельзя, так сложились обстоятельства. И сам Пашка-механик понимает это. Что же тогда лезть? Себя показать? Вот это себя показать и обидно. А почему все засмеялись, когда ты сказал, и у меня нет доказательств, но я верю, что он не виноват? Не знаю. Мне вообще-то не кажется смешным. Но знаешь, Андрей... Мы, может быть, в этом разберемся, если ты сможешь мне все подробнее рассказать и объяснить. Пашка твой получил, и ты тоже свое получил. Приходится иногда и несправедливости сносить. Важно, как мне кажется, осознать, что поступки твои должен определять не результат, реально-нереально, это какая-то военная стратегия – Пожалуй, без надежды на победу кидаться в бой, не жалея себя и других, не следует. А в нашей обыкновенной жизни иной принцип. Я должен сделать все, что могу, если даже уверен, что результата не добьюсь. Если же высчитывать вероятность успеха, ты слишком часто будешь ошибаться. «Смотри в себя и поступай по правде». даже если неудач будет больше, чем хотелось бы. Так что я склоняюсь к тому, что ты поступил правильно. Увольнительная тоже не медаль, пережить можно. Вдруг меня пригласят опять в часть на концерт какой-нибудь. Так и увидимся. Репетиции идут полным ходом. Интересно, мне кажется, совсем необычно, без романтизма и пафоса. Такой оптимистической я еще не видел, отец».